«Ох, Русь-Матушка!» — шептал, слушая попов. На такое дело замахнулись, а без языков не обойтись не могут. Конец спору положил кто-то возвавший. «Не в моготу мне, православный! восьмой час сидим, помочиться бы!» И пошло новое припирание. Допустимый грех — мочиться с Божьей колокольни или недопустимый. «Идите уже себе! Поговорили!» Фрол перекрыл всех своим голосищем. «Потерпи, малость, Конан, сейчас во дворе стенку ополоснешь!» Все загоготали. «Напоследок, господа десятники, скажу вам вот что. Домой к себе не возвращайтесь! Тихо!» Цыкнул предводитель на зароптавших. «Не в лапту играемся!» Я вас зачем на каланче этой собрал? Для обережения, чтоб слухачи из преображенки не сведали. Алеша толкнул Никитина в бок и подмигнул. И так уж по Москве она нас шепчут. Фрол внушительно покашлял. Спрячьтесь всяк в надежном месте, где вас никто не сыщет. Ныне... Каждый ко мне подойдите, до да на ухо тихонько скажите, кто куда засядет. Если что, человека пришлю. А еще выберите из своего десятка одного-двух связных для сообщения. Тут не только в наших головах дело. Сгинем от беспеки. Кто Русь от бесовской напасти спасет? Наступила тишина. Сверху ничего не доносилось, кроме шарканья до да топтания. С каждым шушукается. Недовольно заворочился Попов. Осторожный, собака. Но ничего, десятники уйдут, возьмем его. Сам расскажет, куда они попрятались. Прощаются. В колокол. Залезли в укрытие и сидели там долго, не менее получаса. Заговорщики расставались так же неторопливо, как беседовали. Лишь один вниз по лесенке спустился спора, наверное, Конан, которому приспичило. Донизу не дотерпел-таки, стал поливать с края колокольной площадки, не забыв, однако, пробормотать «Прости, Господи!». Затем потянулись остальные по одному, по двое, иначе по узкой лестнице было никак. Третий с четвертым, пятый, шестой с седьмым, считал Алёша. Хотя стрельцы проходили совсем близко, в перевернутую чашу колокола долетали лишь обрывки разговоров. Да, не узнать Фролота. В шапке бархатный хаживал, орел орлом, а ныне. Хорошо тебе, а у меня жонка, сам знаешь, строгая. Как это я домой ночевать не приду? Она на всю слободу вой подымет. Услышалось и важное, что ранее ветер съел. Неделя, говорит, а то и ранее. Как порох в мину заложат, так и можно. Где, он сказал, бочки-то? А ответ подслушать уже не удалось. Алексей с досады даже зубами скрипнул. Ничто, ничто. Фролка скажет, успокоил он сам себя. Наконец сыщики вылезли из колокола, встали по обе стороны приставной лестницы. Попов сказал, «Я его за правую ногу, ты за левую». На площадке давно стемнело, особенной нужды таиться не было, в двух шагах ничего не видно. «Ну, скоро он!» Подождали еще. Дмитрий прошептал, «Может, он там ночевать будет?» Попов кивнул, видимо, так. Потрогал перекладину, скрипит ли? Ох, скрипит. Подождем, пока ветер завоет. Ветер не дул долго, а если и дул, то не сильный. Наконец, в щелях каменной башни заухало, завыло. Пора. Алеша полез первым. Одна нога в старом сапоге, вторая, ранее подвязанная разута. Никитин от друга отставал на несколько перекладин. Вдруг сверху раздался отчаянный, чуть не со слезами матерный лай. Это заругался гвардии прапорщик. Выпрыгнул из люка, затопал, заметался. Дмитрий скорее за ним. Честное пространство под самым куполом, с прорезями на все четыре стороны, было пусто. Таинственный фрол исчез. «Не может того быть!» — орала Леша, пытаясь заглянуть в купол. Но заглядывать там было некуда. Все забрано плотно подогнанными досками. Мимо нас только десятники спустились. Я считал. Улетел он, что ли? «Гляди, Леш!» Дмитрий стоял у щели, ощупывая пальцами подоконницу. К ней был привязан тонкий, туго натянутый канат, уходивший в сторону и вниз под невеликим углом. Попов оттолкнул друга, высунулся до половины. «А, мать-перемать! Там крыша братского корпуса!» «Взялся руками, зацепился ногами да съехал! А мы, дураки, внизу сидели!» Он еще долго скрижетал зубами, размахивал кулаком и ругался. Дмитрий, не любивший с морщился, но терпел. Жалко было Лешку. Князь Кесарь ему такое плохие не спустит. — Пойдем вниз, — отшумев, уныло сказал Попов. — Тут торчать зачем. Куда мы теперь? — Ступай ко мне на квартиру. Нечего тебе ромадановскому под горячую руку попадать. — А ты? С тяжким вздохом Алексей молвил. А я к его душегубию отправлюсь. Домой, на Большую Никитскую. Ох, и будет мне... Мало того, что воров упустил, так еще и разбужу. Но доложить надо срочно, дело-то страшное. А ты, Митша, вот что. Разыщи тут в монастыре звонаря, который с семечками. Он теперь один у нас остался. Хватай за шиворот, веди в преображенку. Пускай в холодную посадят. Скажешь, господин гвардии, прапорщик попов велел. Справишься? Никитин на глупый вопрос отвечать не стал. Ну а потом дуй ко мне, располагайся. Квартира у меня в огородной слободе. У аптекарской вдовы Лизаветы Штубовой. Там ее все знают. Хорошая баба, хоть и чухонка. Скажешь, пусть ныне не ждет, а тебя покормит и уложит. Да не к себе под бок, а на топчан. Попробовал пошутить Попов, но вид у него был кислый. «Чухонка?» — Дмитрий изумился. «Как же ты сам про несравненную деву сказывал? А живешь у вдовы?» «То совсем другое», — махнул Алеша. «Эх, Митша, ты лучше помолись за меня. Ныне гряду к монстре Минотаврусу, в его прескверную пещеру».